Почему ты с ним не захотела разговаривать? Не знаю. Не хотела услышать, что он умирает. Для меня он остался живым. Таким, какой сидел у нас в ванной под старой простыней и ждал, когда подействует хна».